Маша по-прежнему говорила подчеркнуто, отстраненно, давая понять, что тема ей неприятна. Но подруга, намеков не понимала, и кипела от возмущения, стуча кулаком по кухонному столу. А я бы, знаешь что, я бы их свадебный картош тухлыми яйцами закидала. просто такие вот все стекла, чтобы и снаружи было красиво, и внутри приятно. Пусть наслаждаются. Ну, это хулиганство. Девушка не удержалась от слабой улыбки. Идея показалась ей хотя и грубой, но довольно впечатляющей. И потом, тебя схватили бы после первой же подбитой машины. Ну что, ненормальная, сама яйца кидать. Фыркнула Анжела, выразительно крутанув пальцем у виска. Я бы раздала их детям во дворе, каждому сунула по двадцать рублей. И приветик все разом шырнули. И разбежались, голових. Маша уже открыто смеялась, воображая последствия подобной мести. Ей особенно отчетливо представила Зоя в перепачканном желтками свадебном наряде, растерянной, униженной, сбитой с толку, но она тут же увидела рядом искаженное лицо Андрея, и ее улыбка погасла. Как бы там ни было, он любит эту пиранью и я не вправе портить ему такой день. Я над этим подумаю, Тем не менее, пообещала она и встала, видя, что гости поднимаются из-за стола. Спасибо. Подняла настроение. А то уже начались мысли на тему, что жизнь прошла, и никому я не нужна. А хочешь, я познакомлюсь с одним парнем? Азартно предложила Анжела, уже направляясь к входной двери. Высший сорт. Как раз тебе подойдет. Симпатичный блондин, высокий, знает кучу анекдотов. А как на бельярде играет? Только что развелся. Честное слово, сама бы с ним любовь закрутила. Да ты ж знаешь. Спасибо, засмеялась Маша, отпирая дверь. Мне бы что-то поскромнее, а то разом столько достоинств. Лучше сама кандидата подыщу. Ну, беги, беги к своим. Дети, наверное, уже что-нибудь расколотили. А, гони на все! — протянула Анжела, останавливаясь на пороге и тоскливо, поглядывая на дверь своей квартиры. Они мне так голову к вечеру задуривают, что я не тушь книгу, Телепрограмму перед сном почитать не могу, буквы не узнаю. А если еще мой начнет... По поводу денег, уборки, готовки — это еще ничего. Но если привнует... Ой, знаешь, что в последний раз было? Обхватив ладонью горло, молодая женщина сделала страшные глаза, обещал задушить. — Ну и какие тебе еще нужны разведенные блондины? Ну, — упрекнула подругу Маша. Она невольно поежилась, хотя... Знала цену обещаниям ревнивого соседа. «Смотри, ты его дразнишь, и однажды у него крышу сорвет. скажи хоть спасибо, что не пьет, а то бы давно...» «Разве он может пить?» — возразила та. «Он же электрик, техническая аристократия. Ну, ладно, пока». И, уже перебежав половину площадки, внезапно вернулась и успела придержать закрываемую Машей дверь. Ее резкий хриплый голос зазвучал просительно, почти умоляющий: «Маш, мой другом, да, до завтрашнего вечера, вот этот рассвет! Я утром еду к своим, ты понимаешь, хочу произвести хорошее впечатление, я им скажу, что не его Васька купил». Анжела тараторила, пытаясь воздействовать на собеседницу силой словесного напора, а они о нем в последнее время плохо отзываются. Пусть хоть что-то позитивное прозвучит. Маша замялась. Она не слишком удивилась просьбе. и были понятны восхищенные взгляды, которые бросала подруга на браслет. И если бы речь шла об обычном украшении, она согласилась бы немедленно. Но это же мамин подарок, — выговорила девушка после неловкой паузы последний. Да ведь я прошу на несколько часов. Анжела молитвенно сложила руки на груди, и невольно помощчивая, когда халат натянулся на обожженном плече, и даже не для свидания. — Покажусь родителям и сразу верну.